— Может, завтра что-нибудь прояснится, — сказал Мартисон, — когда начнутся звонки. — Я уже выделил людей на телефоны, — сообщил Берк. Что еще можно предпринять? — Работать фактически не с чем, — сказал Валандер. — У нас имеется палец. Это означает, что где-то есть чернокожий мужчина, у которого на левой руке не хватает одного пальца. Кроме того, он нуждается в медицинской помощи. Если он до сих пор не обратился ни к врачу, ни в больницу, рано или поздно ему все же придется это сделать. Не исключено и возможно, что он свяжется с полицией. Люди сами себе пальцев не отрубают. Во всяком случае, такое бывает крайне редко. Значит, кто-то применил к нему грубые насилие. С другой стороны, вполне вероятно, он же выехал из страны. — Отпечатки пальцев, — сказал Светберг, — не знаю, сколько африканцев сейчас находится в Швеции, легально или нелегально. Но, возможно, отпечаток этого пальца зарегистрирован в наших картотеках. Интерпол может запросить тоже. Насколько мне известно, многие африканские государства за последние годы создали современные криминалистические картотеки. А потом была статья в Свенск-Пулис несколько месяцев назад. По-моему, Курт прав. Даже если пока не видно связи между этим пальцем и Луизой Керблум, исключать такую возможность нельзя. «Объявим в газетах», — насмешливо сказал Бьерк. «Полиция разыскивает владельца отрубленного пальца. Заголовочки будут «Ого-го! Это я вам гарантирую». «Да «Почему бы и нет?» — заметил Валлендер. «Что мы теряем?» «Я подумаю», — сказал Бьерк. «Время терпит». Но я, согласен, надо повестить больницы по всей стране. Кстати, врачи ведь обязаны сообщать в полицию, если подозревают, что увечья вызвано преступными действиями. Кроме того, они связаны обязательством хранить профессиональную тайну, вставил Сведрк. На обзвонить больницы, конечно, надо. Э, поликлиники, амбулатории и все такое. Кто-нибудь знает, сколько у нас в стране врачей. Никто не знал. Пусть Эббон ведет справки, предложил Валандер. Через десять минут Эбба, дозвонившись до секретариата Шведского Союза врачей, связалась с Валандром. Он выслушал ее сообщение и сказал, врачей в Швеции больше двадцати пяти тысяч. Все рты разъянули от удивления. — Двадцать пять тысяч врачей? Где они только прячутся? Ведь когда надо, ни одного не найдешь! — недоуменно воскликнул Мартисон. Бьорк начал выказывать нетерпение. — Есть еще идеи. — Нет, тогда за работу. Дел по горло. Завтра в восемь утра беремся снова. — Ладно, я займусь врачами, — вздохнул Мартисон. Все собрали свои записи и встали. Как вдруг звонил телефон? Мартисон и Валандра успели выйти в коридор, но Бьерк позвал их обратно. Лицо у него покраснело от возбуждения. — Прорыв! — сказал он. — Как будто бы нашелся автомобиль. Звонил Нурен. Какой-то крестьянин пришел на пожар и спросил, неинтересно ли полиции взглянуть на его находку. Он, мол, кое-что приметил неподалеку в пруду, всего несколько километров в сторону Шобу, как он выразился. Ну, Рен поехал с ним и увидел, что из тины торчит автомобильная антенна. Крестьянин, его зовут Антонсон, уверяет, что неделю назад там ничего такого не было. «Черт побери!» — буркнул Валандер. — Надо сегодня же достать машину из воды. — Мы не можем ждать до завтра. Вызовем автокран и установим там пару прожекторов. — Надеюсь, в машине никого нет, — сказал Свядок. Вот это мы и выясним, — сказал Валандер. — Пошли. Пруд действительно находился в сторону Шоубу.